Эта отмеченная трогательной мелочью сцена не укрылась от некоторых присутствовавших. Со многих концов зала смотрели сочувственно на Антипову и тоже улыбались. По этим ничтожным признакам Юрий Андреевич установил, как ее знают и любят в городе. Глава двенадцатая Первое намерение Юрия Андреевича было встать и подойти к Ларисе Федоровне. Но затем, чуждой его природе, но установившиеся у него по отношению к ней принужденность и отсутствие простоты, взяли верх. Он решил не мешать ей, а также не прерывать собственной работы. Чтобы защитить себя от искушения глядеть в ее сторону, он поставил стул боком к столу, почти задом к занимающимся, и углубился в свои книги, держа одну в руке перед собой, а другую развернутую на коленях. Однако мысли его витали за тридевять земель от предмета его занятий. Вне всякой связи с ними он вдруг понял, что голос, который однажды он слышал зимнюю ночью во сне в Варыкине, был голосом Антиповой. Его поразило это открытие, и, привлекая внимание окружающих, Он порывисто переставил стул в прежнее положение, так, чтобы с его места было видно Антипову, и стал смотреть на нее. Он видел ее со спины, в полуоборот, почти сзади. Она была в светлой клетчатой блузе, перехваченной кушаком, и читала увлеченно, с самозабвением, как дети, склонив голову немного набок, к правому плечу. Иногда она задумывалась, поднимая глаза к потолку или щурись, заглядывалась куда-то перед собой, а потом снова облакачивалась, подпирала голову рукой и быстрым размашистым движением записывала карандашом в тетрадь выноски из книги. Юрий Андреевич проверял и подтверждал свои старые мелюзеевские наблюдения. Ей не хочется нравиться, думал он, быть красивой. Пленяющий. Она презирает эту сторону женской сущности и как бы казнит себя за то, что так хороша. И эта гордая враждебность к себе удистеряет ее неотразимость. Как хорошо все, что она делает! Она читает так: точно: это не высшая деятельность человека, а нечто простейшее, доступное животным. Точно она воду носит или чистит картошку. За этими размышлениями доктор успокоился. Редкий мир сошел ему в душу. Мысли его перестали разбегаться и перескакивать с предмета на предмет. Он невольно улыбнулся. Присутствие Антиповой оказывало на него такое же действие, как на нервную библиотекаршу не заботясь о том, как стоит его стул, и не боясь помех и рассеяний, он час или полтора проработал еще усидчивей и сосредоточеннее чем до прихода Антиповой. Он перерыл высевшуюся перед ним гору книг, отобрал самое нужное и даже попутно успел проглотить две встретившиеся в них существенные статьи. Решив удовольствоваться сделанным, Он стал собирать книги, чтобы отнести их к столу выдач. Всякие посторонние соображения, порочащие сознание, покинули его. С чистой совестью и совершенно без задних мыслей он подумал, что честно отработанным уроком он заслужил право встретиться со старой добрую знакомую и на законном основании позволить себе эту радость. Но когда, поднявшись, он окинул взглядом читальню, Он не обнаружил Антиповой, в зале ее больше не было. На стойке, куда доктор перенес свои тома и брошюры, еще лежала неубранную литература, возвращенной Антиповой. Все это были руководства по марксизму. Вероятно, как бывшая, вновь переопределяющаяся учительница, она своими силами на дому проходила политическую переподготовку. В книжке заложены были требования Ларисы Федоровны в каталожную. Билетики торчали концами наружу.